Стивен Кинг. Двигающийся палец. Глава десятая. Вряд ли он долго был без сознания, потому что солнечный свет даже в разгар лета держался в ванной не более получаса. Потом его заслоняли соседние здания, и помещение снова погружалось во мрак. Говард медленно поднял голову, ощущая, что все лицо у него вымазано липкой и вонючей дрянью. Еще лучше он ощущал другое, царапающий звук. Он исходил откуда-то снизу и приближался. Он медленно повернул голову, тяжелую, словно мешок с песком. Глаза у него расширились. Он захлебнулся и хотел закричать, но звук застрял в горле. Палец охотился за ним. Он достиг уже не менее двух метров и становился всё длиннее. Он вытекал из раковины жесткой дугой, образованной не менее чем дюжины суставов. Опускался до пола и снова загибался кверху. «Двойные суставы», — с интересом отметил некий посторонний комментатор в его воспаленном мозгу. Теперь, постукивая по линолеуму, палец приближался к нему. Последние 20-30 сантиметров были обесцвечены и дымились. Ноготь приобрел зеленовато-черный цвет. Говард подумал, что под первой фалангой должна обнажиться белая кость. Он был сильно обожжен, но никоим образом не растворился. «Убирайся!» – прошептал Говард. На мгновение все это чудовищное скопище суставов остановилось, напоминая картину новогодней вечеринки, нарисованную сумасшедшим художником. Потом потянулся к нему. Последние полдюжины суставов изогнулись, и конец чудовищного пальца обвился вокруг лодыжки Говарда митлы «Нет!» – взвизгнул он, когда дымящийся гидроксид калия и натрия проели ему нейлоновый носок и обожгли кожу. Он резко рванул ногу. Какое-то мгновение палец удерживал ее. Он был очень силен, а потом отпустил. говор пополз к двери. Слипшаяся от рвоты копна волос застилало ему глаза. На ходу он попробовал оглянуться, но ничего не увидел сквозь этот колтун. Горло разблокировалось, и он издавал какие-то лающие, жуткие звуки. Он не видел палец, по крайней мере временно, но слышал, как тот быстро гонится. Все еще пытаясь оглянуться, он ударился левым плечом о стену. Полотенца снова свалились с полки. Он начал подниматься на ноги. И тут палец ухватил его своим обугленным, дымящимся концом за вторую лодыжку. Палец потащил его назад к раковине. Именно поволок назад. Говард издал животный вопль. Такой звук никогда прежде не исходил из вежливых голосовых связок аудитора. И ухватился за край двери. Вцепившись в него правой рукой, он отчаянно рванул. Кубашка выбился из-под и шов под правой подмышкой треснул с диким мурлыканем. Но ему удалось освободиться, оставив врагу только обрывок носка. Он вскочил на ноги, обернулся и увидел, что палец снова на ощупь пробирается к нему. Ноготь на его конце сильно треснул и кровоточил. «Тебе нужен маникюр, дружок», — подумал Говард и выдавил смешок Потом побежал в курт.